Глава 31. И что бы вы думали, уже через 10 минут после этих гордых слов я сидела перед телевизором и смотрела Светину кассету. Мама лежала на диване и смотрела её вместе со мной. Сбор версии временно отменился, не хватало информации. Вот ведь перелопатила целую гору документов, а когда пришло время подводить итоги, оказалось, что труд проделан мной, не такой уж и значительный. Так что вперёд, с песнями! Потерпи немного, дорогой читатель. Я на время уйду в свои изыскания и не буду утомлять тебя подробным цитированием. Но уже на следующей странице, обещаю, расскажу обо всех версиях с подробностями и в алфавитном порядке. Глава 32, 33, 34, 35, 36 и до 50. В этих главах я читала и прочитала все документы Эмилия Сергеевича и Светы. С Вадиком все осталось без изменений, а мама вернулась в Питер и стала курсантом автошколы.